Глава Удачное легендирование Романцев прошел в жаркую прачечную, где молодая миловидная девушка с толстой косой, аккуратно спрятанной под белый платок, полоскала белье в большом цинковом жбане. Посмотрев на вошедшего, она задорно улыбнулась. «Вы что-то хотели, пан?» «Взгляд наивный, детский. Такой даже обижать грех». «Как тебя звать?» «Агапия, ты знаешь, кто я такой?» «Военный». «Хм, ну, все так, военный». «Вот ответь мне откровенно, Агапия, за кем ты должна была следить в госпитале?» «Да не за кем, пан, я вообще ничего не знаю», перепугалась девушка. «Не за кем, значит? А кому тогда записку передавала?» «Агапия, я человек не злой. Зла тебе, конечно, тоже не желаю, но если ты будешь упрямиться, разговор будет суровый». «За кем ты должна была следить?» строже спросил Романцев. «Да просто смотреть по сторонам, кто здесь рядом. Кто тебе сказал, чтобы ты за ними следила? Не знаю, как звать, а вот только он сказал, что если я этого не сделаю, так он моих родителей убьет. Так бы оно и было. Они же все злые. А записку кому передала? Ему и передала. А что было в той записке? Написала, сколько людей ее стерегут. И сколько же? Пятнадцать человек. А тех, кто в левом крыле находится, тоже сосчитала? Да. А ты, я смотрю, глазастая. Как он выглядел? Ну, молодой такой, годков 30, Высокий, как вы. «Что мне дальше-то делать? Ты ведь стирала». «Вот и продолжай», — сказал Тимофей и вышел из душной прачечной. Здание госпиталя было затемнено, горели окна только в углу первого этажа, там, где находилась пленница. Первый этаж караулил часовой, его можно было увидеть, когда он проходил по коридору вдоль освещенных окон. Иногда он заглядывал в палату к задержанной и, убедившись, что запястье крепко привязано к спинке кровати, следовал по привычному маршруту. У входа позевывал второй часовой, крепкий, коренастый. Свернув цигарку, он сладенько затянулся и глянул на россыпь звезд. Затем в глубокой задумчивости посмотрел на густые заросли боярышника, разросшегося за окрады госпиталя. В глубокой тени госпитального двора стояла низенькая узкая скамеечка, на которой сидели молодой солдатик с перевязанным плечом и совсем юная сестричка. У девушки было ночное дежурствие, и она, вырвавшись ненадолго, хотела скоротать с любимым хотя бы несколько минут. Любовь на фронте явление привычное, чаще всего пронзительное, острое, нежданное, невесть откуда взявшаяся, способное разрыхлить даже самые черствые сердца. Такая любовь выворачивает душу наизнанку даже у тех, кто, казалось бы, пережил нечто подобное и посчитал, что не способен на более сильные чувства. А у этих двоих чувство было особенное, трепетное, потому что с любовью повстречались впервые. На фронте нередко встречается и такое. Скороспелая, в чем-то диковатая любовь накрыла их с головой обоих, и молодые, спрятавшись от чужих взглядов за беспросветную темноту и глухо вздыхая, не замечали вокруг никого. Ни проходящих иной раз раненых, ни озороваток сестричек, бросавших веселые взгляды в их сторону, ни часового стоявшего поодаль верстовым столбом и посматрив... на них. Замкнулись в себе, как будто бы являлись сосредоточением вселенной, хотя кто знает, может быть, так оно и было в действительности. Засмотревшись, часовой не услышал, как к нему со спины неслышно подкрался человек в форме старшины Красной Армии. Тюкнув его по темечку чем-то тяжелым, он подхватил падающее тело под руки и оттащил в сторону к густым зарослям. Тотчас из темноты вынырнул другой в такой же красноармейской форме и заторопился к зданию. Дверь в госпиталь была открыта. Скрипнула разок на крыльце свежеструганная дощечка, предупреждая о нежданном визите, а потом вновь установилась тишина. Первым шел мужчина среднего роста, но очень крепкий, с мускулистыми руками. За ним, отставая на несколько шагов, шел молодой, на вид не более 20 лет, с костистым лицом и тонкой шеей. Неизвестные бесшумно прошли по коридору и легко отыскали палату, в которой находилась пленница. «Нам сюда! Не отставай!» — поторопил крепыш и потянул на себя дверь. Навстречу им шагнул часовой и с удивлением произнес. «Вы кто такие?» Здоровяк силой ткнул его под самую грудную клетку. Тот охнул и перегнулся пополам. Сцепив ладони в замок, крепыш с размаху ударил часового по затылку и, ухватив падающее тело под руки, Втащил его в палату к задержанной. Теперь не поднимется, уверенно сказал Крепыш, посмотрел на девушку, оторопел на него таращившуюся, и поторопил. Чего лежишь, поднимайся, неровен час подойдет еще кто-нибудь. Не могу, пан, у меня рука пристегнута! приподняла она руку. От злыдни, выругался Крепыш. Девчину привязать! Но кто же за такого додумался? Вытащив из-за нож, он разрезал ремень. Ой, спасибо, пан, руки занемели! растерла девушка запястье. Идти сможешь? «Смогу», — ответила Оксана, только голова что то закружилась. Поддержав ее за локоть, здоровяк помог пленнице сойти с кровати. Тощий боец выглянул за дверь и взволнованно произнес: «Можно выходить». Небольшими шажками, держась за плечо крепыша, Оксана пересекла палату. Вышли в пустынный коридор. Худощавый, шедший впереди, остановился перед входной дверью, осторожно выглянул и осмотрел пустынный двор, убедившись в безопасности, махнул рукой. Попридержав дверь, он дал возможность здоровяку с девушкой выйти во двор, после чего аккуратно прикрыл ее. Молодой парочки на скамеечке уже не было. Втроем пересекли больничный двор и вышли на дорогу, где стояла телега с сеном, запряженная крупным тяжеловозом. Седай поудобнее, сказал старшина, хватаясь за вожжи. Ехать нужно, пока не хватились. Нам только отъехать, а далее нас не отыщут. Но пошла. Вы это стапа? Взволнованно спросила девушка. От него. Я знала, что он меня выручит из плена. Ты бы лучше сена подложила, предложил худощавый. Нам еще долго ехать. Девушка послушно опустилась на сено и закрыла глаза. Пошла, поторопил крепыш застоявшегося коня. Лошадь энергично взмахнула гривой, всхрапнула разок и зацокала по дороге устланной серым булыжником. отогнув ветку сирени тимофей романцев внимательно наблюдал за милующейся парой в тот самый момент когда здоровяк оглушил часового раненый паренек слегка отстранился от девушки и подавшись немного назад спрятался за глубокую тень кроны слившись с растительностью в приоткрытую дверь госпиталя шагнули двое один был в форме офицера крепкий мускулистый, второй тощий паренек лет 20 в обмундировании красноармейца раненый вдруг поднялся со скамьи что-то шепнул сестренки и они быстрым шагом направились к воротам еще через некоторое время из госпиталя вышел тощий красноармеец, а за ним Оксана, опиравшаяся на плечо здоровяка. Девушка что-то сказала крепушу, и тот, удовлетворенно кивнув, шагнул за деревья, связанные разросшимися кронами и растянувшиеся в длинную цепь. Некоторое время романцев выжидал, а когда стало ясно, что они ушли далеко вперед, подошел к распластанному часовому. Че разлегся, сарачан, вставай, еще простудишь с ненароком. Часовой почесывая затылок поднялся. Крепко меня старшина вдарил. Неужели только кулаком? Кулаком, не переживай, шишку просто заработаешь. Тяжелая у нее рука, такое впечатление, что кувалды лупанул. Ну хоть задел, дело-то пострадал. Да, сержант, за дело. А кто видел, как я падал? Оксана видела через окно. А еще молодая пара, что за госпиталем наблюдала. Уж не тот ли раненый, что с сестричкой миловался. А ты глазастый, он самый. «Как тут такое не заметить? Меня прям завидки брали, когда девах к нему все льнуло и плечиком прижималась. Вот думаю, ну почему другим так везет? Мне уже 35 скоро, а вот такой девчины, как эта, отродясь не бывало». «Значит, наш план сработал, товарищ капитан?» «Сработал, сержант. Теперь дело за Игнатенко. Старший лейтенант Игнатенко не подведет. Он свое дело знает. Романцев вернулся в штаб, устроившись за столом, вытащил из папки несколько белых листочков и принялся составлять срочное сообщение в главное управление». Написав, внимательно перечитал. Совершенно секретно. Начальнику третьего отдела ГУКР СМЕРШ НКО СССР полковнику Утехину ГВ. Донесение о ходе операции «Чужой». Жительница села Хватки, Романюк Оксана Григорьевна, арестованная за убийство троих сотрудников НКВД, после ранения была помещена в госпиталь номер 241 под присмотр оперативных сотрудников СМЕРШ, сержанта Сарачана и рядового Ткачука. В результате оперативных мероприятий выяснилось, что на следующий день после помещения арестованной Романюк О.Г. в госпиталь за ней бандеровцами было установлено круглосуточное наблюдение. Легендированное похищение Романюк О.Г. произошло успешно. В настоящее время операция «Чужой» переходит в завершающую стадию. Согласно разработанному плану, с ней работает старший лейтенант Игнатенко и старшина Щербак. За ходом операции ведется скрытое наблюдение оперативниками военной контрразведки. Начальник отдела контрразведки СМЕРШ 71-й дивизии, капитан Романцев Т. Тимофей отнес донесение в шифровальный отдел и распорядился немедленно отправить его в ГУКР СМЕРШ. Откуда-то навалилась усталость. Прошедший день прошел нелегко. Сняв с вешалки телогрейку, Романцев сложил ее в четверо и положил в изголовье. Затем стянув с раскаленных ног сапоги, лег на кушетку и почувствовал невероятное облегчение во всем теле. Ложа получилась небогатым, но большего он и не желал. Запоздало подумал о том, что не выключил настольную лампу, и вот теперь ее свет назойливо бил по глазам. А сил, чтобы подняться и погасить ее, у него более не оставалось. Через минуту Тимофей провалился в глубокую вязкую темноту и перестал замечать невыключенный свет и прочие неудобства. Oh, oh, oh, oh,